Глава 12. Шаг 4. 6 критических ошибок, которые держат вас в тревоге. Невроз ⁇ это глупое поведение умных людей, сказал один из величайших психотерапевтов в истории Альберт Эллис. И дело не в том, что люди с тревожными расстройствами действительно глупы. Наоборот, Они часто обладают высоким интеллектом, развитым воображением и аналитическими способностями. Проблема в том, что эти же качества становятся ловушкой. Умные люди пытаются переумничать свою тревогу, найти идеальное решение, досконально изучить проблему со всех сторон. Но парадокс в том, что именно эти попытки часто удерживают их в замкнутом круге расстройства на месяцы и годы. За годы работы с тысячами людей, страдающих от тревожных расстройств, я выделил шесть фундаментальных ошибок, которые совершают практически все. Эти ошибки не просто мешают выздоровлению, они активно поддерживают и усиливают проблему. Понимание и устранение этих ошибок часто более важно, чем изучение новых техник и методов. Каждая из этих ошибок кажется логичной и даже полезной на первый взгляд. В этом их коварство. Они маскируются под работу над собой, поиск помощи или ответственный подход к здоровью. Но на деле они превращают процесс избавления от тревоги в бесконечную гонку по кругу. Ошибка номер один — информационный перегруз без системы действий. Когда люди впервые сталкиваются с тревожными расстройствами, их первый импульс — найти как можно больше информации о своей проблеме. Это кажется разумным — чем больше знаешь, тем лучше можешь справиться. Но в реальности... Информационная перегрузка становится одним из главных препятствий на пути к выздоровлению. Хаос противоречивых советов. Современный мир предлагает десятки объяснений тревожности и сотни способов ее лечения. Каждый специалист тянет одеяло в свою сторону, утверждая, что именно его метод самый эффективный. При этом никто не требует научных доказательств. Достаточно громко заявить «мой метод лучше» и найдутся последователи. В итоге, вместо ясности и понятного плана действий, у человека в голове формируется тревожная каша противоречивой информации. Мозг, которому нужна определенность для принятия решений, получает хаос и впадает в ступор. Бесконечное изучение вместо действий Информационная перегрузка создает иллюзию полезной деятельности. Кажется, что чтение статей, просмотр видео, изучение форумов — это работа над решением проблемы. На самом деле это форма прокрастинации, откладывание реальных действий под видом подготовки к ним. Человек может месяцами готовиться к началу терапии, изучая десятки подходов и не выбирая ни одного. Или переключаться между методами, не давая ни одному шанса сработать. Несколько дней пробовал одну технику, не помогло, значит, нужно искать другую, более эффективную. Проблема в том, что любой реально работающий механизм требует времени и последовательного применения. Но информационная перегрузка программирует мозг на поиск быстрых решений и постоянные сомнения в выбранном пути. Синдром докторской диссертации по собственной тревоге. Многие люди с тревожными расстройствами становятся настоящими экспертами по своей проблеме. Они могут часами рассказывать о нейромедиаторах, механизмах панических атак, видах терапии. Их знания иногда превосходят знания начинающих психологов. Но эта экспертность становится ловушкой. Чем больше человек знает теории, тем критичнее он относится к любым практическим рекомендациям. Ему кажется, что он уже все это пробовал или все это знает. Теоретические знания блокируют простые практические действия. Как исправить эту ошибку? Прекратите изучать все подряд. Вы уже знаете достаточно, чтобы начать выздоравливать. Выберите один научно-обоснованный подход и следуйте ему минимум 2-3 месяца. Не ищите идеального метода, его не существует. Ищите рабочий метод и работайте с ним последовательно. Помните, вам не нужно знать все способы избавления тревоги. Вам нужен всего один, который вы будете применять достаточно долго и дисциплинированно. Ошибка номер два. Поиск волшебной таблетки. Желание избавиться от проблемы быстро и без усилий естественно для любого человека. Но при тревожных расстройствах этот поиск волшебной таблетки становится одним из главных препятствий на пути к выздоровлению. Иллюзия мгновенного исцеления. Реклама и популярная культура формируют ложные представления о том, как должно происходить избавление от психологических проблем. Фильмы показывают, как одна сессия у психотерапевта кардинально меняет жизнь героя. Блогеры обещают секретные техники, которые решат все за один день. Этой слабостью пользуются продавцы легких решений. Они предлагают чудо-препараты, волшебные практики, уникальные методики, которые якобы мгновенно выключают тревогу. Люди тратят огромные деньги, пробуя десятки таких решений. Проблема в том, что тревожное расстройство — это не сломанная деталь, которую можно заменить. Это сложившаяся система реакций, которую формировали месяцами и годами. И переучить эту систему за один день невозможно. Сопротивление долгосрочной работе. Когда человек слышит, что избавление от тревожных расстройств требует от нескольких недель до полугода последовательной работы, он расстраивается. Хочется вернуть прежнюю жизнь немедленно. Работать над изменением мышлений, привычек, реакций кажется слишком сложным и долгим. Но важно понимать, Тревожное расстройство развивалось постепенно, часто незаметно для самого человека. Нервная система истощалась годами, и восстановление тоже требует времени, точно так же, как восстановление после физической травмы. Отвержение эффективных методов. Парадоксально, но научно доказанные методы с высокой эффективностью часто воспринимаются как неработающие именно потому, что они требуют времени и дисциплины. Когнитивно-поведенческая терапия показывает результаты в 70-90% случаев, но эти результаты приходят через недели и месяцы, а не через дни. В то же время сомнительные методы, обещающие мгновенное исцеление, кажутся более привлекательными. Человек может годами искать все новые и новые волшебные таблетки, отвергая проверенные подходы как слишком медленные. Как исправить эту ошибку? Примите факт, волшебной таблетки не существует. Ваша нервная система истощалась годами и нуждается во времени для восстановления. Это нормальный процесс, требующие терпения и последовательности. Сравните это с восстановлением после перелома. Никто не ожидает, что кость срастется за день. Накладывают гипс, принимают препараты для укрепления костной ткани и ждут, пока естественные процессы заживления сделают свое дело. Точно так же работает восстановление нервной системы. Ошибка номер три. Постоянные жалобы и обсуждение симптомов. Когда человеку тревожно и плохо, естественная реакция — поделиться своими переживаниями с близкими, найти понимание и поддержку. Но при тревожных расстройствах обсуждение симптомов становится фактором, который поддерживает и усиливает проблему. Иллюзия помощи через обсуждение. Рассказывая о своих симптомах друзьям, родственникам или участникам форумов, человек получает временное облегчение. Кто-то сочувствует, кто-то делится похожим опытом, кто-то дает советы. Создается иллюзия, что такие разговоры помогают справиться с проблемой. На самом деле... Каждое обсуждение симптомов — это новая подпитка тревоги. Проговаривая свои страхи вслух, человек заново их переживает, фиксируется на негативных ощущениях, укрепляет нейронные связи тревожности. Сбор коллекции ужасов на форумах и в группах поддержки люди активно обмениваются историями о своих симптомах. Каждый рассказывает, как ему плохо, какие новые проявления тревоги он у себя обнаружил, какие методы лечения не помогли. В результате человек собирает целую коллекцию пугающих симптомов, о существовании которых раньше не знал. Мозг, склонный к подражанию, может начать воспроизводить чужие симптомы как свои собственные. Более того, на таких площадках часто доминируют люди с хроническими, запущенными случаями. Те, кто выздоровел, уходят жить обычной жизнью и не сидят на форумах. Создается искаженная картина. Кажется, что никто не выздоравливает, все методы бесполезны, ситуация безнадежна. Соревнования в тяжести симптомов Удивительно, но многие люди неосознанно начинают соревноваться в тяжести своего состояния. Им важно доказать окружающим и себе, что их случай особенно сложный, уникальный, не такой, как у всех. «У вас все ерунда, а у меня настоящие проблемы». Такая позиция дает ощущение особенности но блокирует выздоровление. Человек бессознательно сопротивляется улучшениям, потому что они угрожают его уникальному статусу самого тяжелобольного. Закрепление роли жертвы. Постоянные жалобы на симптомы закрепляют идентичность больного человека. Вся жизнь начинает крутиться вокруг болезни. Человек определяет себя через свое расстройство, и эта идентичность становится комфортной и привычной. Выздоровление требует отказа от роли жертвы и принятия ответственности за свою жизнь. Но когда роль больного приносит внимание, сочувствие и освобождение от обязательств, бессознательно хочется ее сохранить. Как исправить эту ошибку? Введите строгий обед молчания. Прекратите обсуждать свои симптомы с кем-либо, кроме лечащего специалиста. Это один из самых важных шагов на пути к выздоровлению. Перестаньте искать подтверждение того, что вам плохо. Вы и так это знаете. Не ищите успокоения у тех, кто сам находится в тревоге. Обращайтесь только к профессионалам или поддерживающим сообществам, где люди делятся успехами, а не жалобами. Ошибка номер четыре. Лечение симптомов вместо причин. При тревожных расстройствах возникает множество неприятных телесных симптомов. Боли в сердце, скачки давления, проблемы с желудком, головокружение, дереализация. Логично кажется, что проблема в теле и нужно лечить именно эти проявления. Борьба со следствием вместо причины. Большинство людей начинают лечение тревожного расстройства с похода к врачам. Кардиолог, гастроэнтеролог, невролог. Каждый специалист находит свои нарушения и назначает лечение. Человек глотает горы таблеток, делает массажи, соблюдает диеты, но тревога остается. Проблема в том, что телесные симптомы при тревожных расстройствах — это не болезнь тела, а сигналы перегруженной нервной системы. Это следствие, а не причина. Лечить следствие бесполезно, оно будет возвращаться, пока не устранена первопричина. Иллюзия контроля через медицинские процедуры. Бесконечные обследования и анализы дают иллюзию того, что человек активно борется с проблемой. УЗИ, МРТ, кардиограммы, анализы крови — все это создает ощущение серьезного медицинского подхода к лечению. Но в реальности такая активность часто усиливает тревогу. Каждое новое обследование может выявить какие-то отклонения от нормы, которые есть у большинства людей, что дает новые поводы для беспокойства. Человек становится профессиональным пациентом, проводящим жизнь в медицинских учреждениях. Формирование выученной беспомощности. Когда месяцы лечения по телу не приносят результата, формируется выученная беспомощность. Человек пробовал массажи, остеопатов, диеты, БАДы, физиотерапию, ничего не помогло. Возникает убеждение — мой случай безнадежен, ничто не поможет. На самом деле проблема не в неизлечимости заболевания, а в неправильном подходе к лечению. Воздействие только на тело при психосоматических расстройствах — это как попытка вылечить кашель, не обращая внимания на пневмонию. Как исправить эту ошибку? Примите факт, работать с тревогой через тело Это как вытирать лужу, не перекрыв кран. Симптомы вернутся, пока не устранена психологическая причина их появления. Пройдите необходимые медицинское обследование, чтобы исключить серьезную патологию, но не зацикливайтесь на поиске физических причин. Помните, симптом не равен угрозе смерти. Сосредоточьтесь на комплексной психологической работе которая воздействует на корень проблемы. Ошибка номер пять. Самокопание без конкретных действий. Современная популярная психология создала культ глубинной работы с собой. Люди убеждены, что для избавления от тревоги нужно докопаться до истинных причин, найти внутренние конфликты, проработать детские травмы. Это создает иллюзию развития, но часто превращается в бесконечное самокопание без реальных результатов. Паралич анализа. Человек читает все о детских травмах, типах привязанности, родовых сценариях. Постоянно анализируя себя, свои эмоции, ищет скрытые смыслы в каждом переживании, думает — «Пока я не пойму до конца причины своей тревоги, я не могу начать что-то делать». В результате вся энергия уходит на анализ прошлого вместо изменения настоящего. Человек может годами прорабатывать отношения с родителями, но продолжать избегать ситуаций, которые вызывают тревогу. Он знает все о своей проблеме, но ничего не делает для ее решения. Иллюзия прогресса через понимание. Каждый новый инсайт создает ощущение движения вперед. Я понял, моя тревога связана с тем, что меня недолюбили в детстве. Но через несколько дней эйфория от понимания проходит, а симптомы остаются. Приходится искать новые, более глубокие причины. Самокопание может стать формой психологической мастурбации, приятным, но бесполезным занятием, которое создает иллюзию работы над собой. Человек чувствует себя развивающимся и осознанным, но реальных изменений не происходит. Бесконечный поиск той самой причины. Желание найти одну главную причину тревоги может затягиваться на годы. Сначала кажется, что дело в отношениях с матерью. Потом выясняется, что проблема глубже, в родовой травме. Затем становится ясно, что все дело в прошлых жизнях или семейных проклятиях. Каждая новая теория обещает окончательное решение, но не дает его. И человек уходит все глубже в лабиринт самоанализа, теряя связь с реальностью, и конкретными задачами выздоровления. Как исправить эту ошибку? Помните, понимание причин не равно решению проблемы. Даже если вы точно выясните, почему у вас развилась тревога, сформировавшиеся нейронные паттерны не исчезнут сами собой от этого знания. Переключитесь с вопроса, Почему у меня тревога на вопрос, что я делаю, когда тревожусь? Анализируйте не детские травмы, а текущие мысли и поведение. Работайте не с прошлым, а с настоящим. Действуйте, а не размышляйте. Ошибка номер 6. Поиск виноватых и перекладывание ответственности когда жизнь становится невыносимой из-за тревоги. Естественное желание найти того, кто в этом виноват. Родители не дали достаточно любви, врачи поставили неправильный диагноз, психологи не помогли, близкие не поддерживают. Всегда найдется внешняя причина, на которую можно списать свои страдания. Позиция жертвы как защита. Роль жертвы обстоятельств психологически комфортна. Она снимает ответственность за изменения и дает готовые объяснения неудач. «Я бы справился с тревогой, но родители меня в детстве не любили. Я бы выздоровел, но попался плохой психолог. У меня не получается, потому что близкие не поддерживают». Эта позиция — защищает от болезненного осознания собственной роли в поддержании проблемы. Гораздо проще обвинить внешние обстоятельства, чем признать, что многие трудности создаются и поддерживаются собственным поведением. Поиск идеального спасителя. Человек в позиции жертвы ищет того, кто решит все его проблемы идеального психолога с уникальной методикой, волшебного врача с секретным препаратом, мудрого гуру с откровениями. При этом никому не доверяет до конца и постоянно сомневается в выборе. Такой поиск может длиться годами. Как только очередной специалист не оправдывает завышенных ожиданий, начинается поиск нового спасителя. Ответственность за результат — всегда лежит на ком-то другом, поэтому неудачи не мотивируют к изменению собственного поведения. Сравнение с другими и самообесценивание. Все могут справиться с тревогой, а я нет. У других получается, значит, у меня самый сложный случай. Другие были в лучших условиях, а мне не повезло. Сравнение себя с окружающими только усиливает чувство жертвы и беспомощности. При этом игнорируется тот факт, что миллионы людей успешно избавляются от тревожных расстройств, несмотря на трудные детства, отсутствие поддержки и другие неблагоприятные обстоятельства. Фокус остается только на собственных трудностях и препятствиях. Как исправить эту ошибку? Признайте, вы не виноваты в том, что у вас развилось тревожное расстройство, но только вы ответственны за свое выздоровление. Никто не обязан вас спасать, но вы можете спасти себя сами. Прекратите ждать идеального специалиста или метода. Выберите хороший, научно обоснованный подход и следуйте ему. Перестаньте сравнивать себя с другими, у каждого свой путь и свои сроки. Помните, ваше тревожное расстройство может стать точкой роста, возможностью выйти из роли жертвы и стать автором собственной жизни. Многие люди после преодоления тревоги становятся сильнее, мудрее и счастливее, чем были до болезни. Почему эти ошибки так живучи? Все шесть ошибок объединяет одна общая черта. Они создают иллюзию полезной деятельности, скрывая реальное избегание ответственности за изменения. Гораздо проще изучать информацию, чем действовать. Комфортнее искать причины в прошлом, чем менять поведение в настоящем. Привычнее жаловаться на симптомы, чем работать над их преодолением. Каждая ошибка дает временное облегчение и ложное ощущение движения к цели. И именно поэтому от них так сложно отказаться. Мозг получает награду за полезную активность, не подозревая, что эта активность на самом деле поддерживает проблему. Путь к исправлению. Осознание этих ошибок — уже половина успеха. Теперь вы знаете их в лицо и можете отслеживать у себя. Каждый раз, когда поймаете себя на одной из этих ошибок, мягко верните фокус внимания на конструктивные действия. Помните, вы умные, чувствительные люди, которые искренне хотят избавиться от проблемы. У вас есть право на ошибки. Идеальных людей не существует. Главное — учиться на этих ошибках и постепенно менять свое поведение. Честность с самим собой — один из важнейших компонентов успешной работы с тревожными расстройствами. Будьте готовы признать, какие из этих ошибок вы совершаете, как именно они проявляются в вашей жизни. И что самое важное, что вы начнете делать по-другому уже с сегодняшнего дня. Избавление от этих шести ошибок освободит огромное количество энергии, которая сейчас тратится впустую. Эту энергию можно будет направить на реальную работу по преодолению тревожного расстройства, последовательную, дисциплинированную, результативную. Ваше выздоровление начнется не с изучения новых техник, а с прекращения того, что мешает этим техникам работать. Устраните ошибки, и любой научно обоснованный метод покажет свою эффективность.